Глава девятнадцатая. Пот по спине, пока я протискиваюсь сквозь толпу на рынке. Сколько же здесь народа? Выбираюсь на более-менее свободное пространство и вижу впереди стоянку фур. Да, вот она, моя свобода. Вздыхаю и иду медленнее, стараясь оттянуть неизбежное. Может, все-таки вернуться к тете Луизе и сказать, что передумала? Хотя Нет. Она же меня потом живьем съест. Я ей наплела стри короба про мужа-тирана. Вдруг слышу за спиной до боли знакомый голос. «Попалась, сестренка!» Сердце ухает куда-то в пятки. «Не может быть! Нет!» Медленно оборачиваюсь. И точно! Казбек! Мой ненавистный сводный братец! Смотрит на меня, как на кусок мяса, поджаренный на мангале. «Бежать! Это единственный выход!» Бросаюсь в сторону, но он, видимо, был к этому готов. Настигнув, хватает меня за руку, разворачивает к себе и притягивает так близко, что я чувствую его зловонное дыхание на своем лице. «Что тебе нужно?» Выдыхаю, стараясь не показывать страх. «Разве непонятно?» «Ты мне нужна!» Скалится он. «Пусти!» Кричу, дергаясь. «Тихо!» «Не ори!» «Думала, убежишь!» — шепчет мне на ухо, и его голос полон мерзкого довольства. «Скоро ты будешь делать только то, что я тебе скажу. И тебе это понравится. А за побег получишь наказание, сучка!» От его слов меня бросает в дрожь. от бека несет потом и прокисшим вином. Чувствую, как горло подкатывает тошнота. «Неужели это конец?» Я тебя ненавижу. Выпаливаю в сердцах. Полюбишь. Еще как полюбишь дрянная девчонка. И вдруг голос такой знакомый, такой властный, от которого у меня мурашки по коже. Убери от нее руки, Казбек. Аслан, мой, пока еще муж, каким-то образом оказался здесь. Всевышний, спасибо тебе. Казбек вздрагивает от неожиданности и оглядывается. В его глазах мелькает испуг, который тут же сменяется злостью. «Аслан, что ты здесь забыл?» Сэдит он сквозь зубы, не выпуская моей руки. «Свою жену», — спокойно отвечает Аслан, приближаясь к нам. От него веет ледяным спокойствием, которое пугает даже Казбека, что уж говорить обо мне. Твоя жена у тебя в спальне. Ты сам меня в этом уверял. Я соврал. А тот мальчишка сказал правду. Отпусти Дарину. Лицо Казбека перекашивается от злости. Я первый ее нашел. Значит, теперь она моя. Аслан делает еще шаг вперед. Его взгляд прожигает Казбека насквозь. Дарина — моя жена. И я не позволю тебе ее тронуть. Посмотрим, кто кого. Огрызается Казбек и резким движением толкает меня в сторону. Падаю на землю, больно ударившись локтем. Перед глазами все плывет. Слышу только рык разъяренного ослана и глухой удар. Поднимаю голову и вижу, как ослан сбивает Казбека с ног. Казбек что-то кричит, пытается вывернуться, но ослан не дает ему ни единого шанса. Мужчины катаются по земле, словно два диких зверя. Никогда не видела Аслана таким. Он казался спокойным и рассудительным, но сейчас... Сейчас это просто неуправляемая машина ярости. Кажется, это длится целую вечность, хотя на самом деле проходит, наверное, всего несколько минут. И вот уже мой сводный брат сплевывает кровь, лежа на земле. С одной стороны напирают дальнобойщики. С другой стороны бежит Луиза в сопровождении сотрудника полиции. Вот, блин, кажется, у Аслана большие проблемы. Муж протягивает мне руку, помогая подняться. Хватаю за нее, чувствуя, как дрожат мои пальцы. «Ты в порядке?» — спрашивает он, внимательно осматривая меня. Я киваю, хотя локоть все еще пульсирует от боли. «Поехали отсюда!» — говорит он и ведет к машине быстрым шагом. Иду за мужем, словно зачарованная, боясь оглянуться. Все еще не могу поверить, что он пришел. Что он спас меня от ненавистного Казбека, который теперь знает всю правду. Мы едем в тишине, и каждый погружен в свои мысли. Украдкой поглядываю на Аслана. Он смотрит прямо передо мной, сжав руль до побелевших костяшек. Интересно, о чем он сейчас думает? Злится на меня? Разочарован? Аслан, прости я, была не права. Не нужно было, опуская голову. Зачем ты бежала, Дарина? Цедит он. вздрагивая от его резкого тона. Вопрос зависает в воздухе, тяжелый и обвиняющий. Как объяснить ему? Как рассказать о том, что творилось у меня в душе? Что страх сковал меня по рукам и ногам? заставляя совершать глупые поступки. Я испугалась, выдавливая себя. Испугалась всего. Тебя, себя, новой жизни в замужестве. Мне показалось, что я задыхаюсь. Наверное, со мной что-то не так. Он угрюмо молчит, не сводя взгляда с дороги. И я готова провалиться сквозь сиденье, лишь бы не видеть его лица не чувствовать его разочарование. «Дарина, ты должна мне доверять. Я никогда не причиню тебе вреда. Никогда». Внезапно зеркало заднего вида озаряется яркими проблесковыми маячками. Аслан чертыхается сквозь зубы. «Пристегнись», — говорит он, бросая быстрый взгляд в зеркало. Послушно защелкиваю ремень безопасности и сердце бешено колотится в груди. Что, если его снова арестуют и посадят в тюрьму? Что будет со мной? Он прибавляет газу, и машина срывается с места. Вцепляюсь в ручку над дверью, чувствуя, как меня вдавливает в сиденье. Аслан умело маневрирует между машинами, но полиция не отстает. Сирена воет, пронзая тишину. Впереди показывается еще одна полицейская машина, Переградившая нам дорогу. Аслан резко тормозит, шины визжат. Он сжимает руль побелевшими пальцами и тяжело дышит. Смотрю на него, не зная, что сказать. Мы загнаны в угол. Вот и все.